Глава 7. Сначала в комнату вошла охрана, которая проверила сканирующими устройствами все пространство, и только потом вошли человек и, видимо, демон, хотя может просто зрительная схожесть. В пышной темной шевелюре, не спадающей волнами на плечи, прятались круглые рога, начинающиеся с висков костяными наростами, слегка заостренные уши, поперечный зрачок золотистого цвета, в остальном… Существо выглядело как вполне симпатичный мужчина в хорошей физической форме. Перевела взгляд на родственника, отметив явную схожесть цвета волос и черт лица. Отличал слишком жесткий взгляд, которым он меня сейчас буквально раскладывал на атомы. Не выдержала пристального внимания двух пар глаз и отступила. Вперед вышел Гоберт, закрывая меня. «Вы пугаете ее высочество? Просим прощения». Этого больше не повторится, сказал кто-то из мужчин с насмешливым взглядом. Кажется, родственник. Надеюсь на это. Сцепив руки, заставила себя выйти. не смело посмотрела на мужчин. Демон просто отвел взгляд. А у дяди он неожиданно смягчился. Видимо, увидел уже, что хотел. Прошу за стол. Указала на балкон. На козырьке включились кристаллы, освещая пространство приятным светом. Гоберт помог мне сесть. Я же старалась не поднимать взгляда. Почему-то мне казалось, что я, если посмотрю кому-то из них в глаза, спровоцирую агрессию против себя. «Знаешь, в честь кого тебя назвали?» Спросил дядя. «Нет. В честь основательницы нашего клана. И это как какая-то насмешка». «Почему?» Удивилась я и осмелилась посмотреть на него. «Потому что ты ее копия» он не иначе. Твоя мать была похожа, да, но отдаленно, как и все мы. А вот ты...» «Так хорошо или очень плохо?» Не совсем понимала его эмоции. «Скажите, как зовут вас и вашего сопровождающего?» «О, я не представился. Привык, что меня знают, как и моего друга и правую руку Шамизу. А меня зовут или он? Из клана Циидус» который, как я понимаю, тебе совершенно незнаком. В отличие от твоей псинки Химеры, вон как напрягся, мы часть триады Винсент, так сказать, одно из звеньев». Ваш тон неприемлем по отношению к моему другу Гоберту. Робость внезапно исчезла, на ее место вернулась решимость. «И судя по магии, что сейчас заискрилась в твоих волосах, ты сто процентов аватар нашей основательницы». «Тебе точно ничего не угрожает». Он рассматривал меня с интересом. «Вообще, в принципе, никто больше не посмеет что-то предпринимать по отношению к тебе и твоей планете. Официально заявлено, что ты член клана. На планете будет установлена охрана. Возглавит ее мой друг Шамизу». Дядя поставил меня перед фактом. «Вы сейчас сообщили о том, что собираетесь оккупировать мою планету?» И я неприязненно посмотрела на него. «Нет, просто он охрана, твоя личная», – посерьезнил он. «Ты, видимо, не в курсе, почему запрещена космомагия?» «Нет, конечно же». «Это плохо, что твоя мать не рассказала ничего. Родителей с обеих сторон уже нет в живых. Нет кого прятаться. А вот за смерть твоих найдем с кого спросить. И в этом поможет Шамизу». Он в поисках виновных большой специалист. Если он не будет лезть в мои дела, то пусть остается. В городе есть дом, можете поселиться там. Посмотрела на демона. Хотя, наверное, здесь эту расу называют иначе, чем на земле. Не хватало выдать себя. Да, по крови и ДНК, мы родственники. Но душа-то другая. И я бы предпочел жить здесь. Начать отсюда. Вдруг заговорил Шамизу. «Один. Охрана будет базироваться в городе. Без моего разрешения не вести допросы и не изымать информацию», – посмотрела на него. «Конечно». Он улыбнулся, демонстрируя белозубый оскал и внушительные клыки. «А давайте пока просто насладимся едой. Твой повар – это шедевральная покупка. Кстати, ты урвала его у меня. Я был единственным, кто увеличил ставку в последний момент». Знаю, что перебивать ее никто не посмеет. Дядя улыбнулся. И весьма рад, что он попал в нашу семью. Но вообще ты удивила своим поступком. Нецелесообразным, я бы сказал. Кристаллы вернуть нельзя, потому что у нас принципы. Шамезу вдумчиво резал кусок мяса на тарелке. Так это вы! Начала была я. Другой клан Триады. Но об этом поздно говорить. Наша сеть слишком велика, чтобы мы могли вот так просто отказаться от выкупа. Тем более история началась до твоего вмешательства», – добавил дядя. «Деньги за рабов не верну. Это не наша ниша. Но кое-чем помогу. Защита – это минимум. А еще скину для ознакомления полную историю нашего рода. Только, конечно, для членов семьи». «Спасибо». «Коты – разумная покупка». Их раса знает о магии все и обладает ее зачатками. Пусть займутся обучением. Химера – хороший охранник. Хотя очень жаль, что без ошейника. Но это твой личный выбор. Дядя замолчал, начиная есть. Хотя он скорее пробовал, наслаждаясь вкусом. Девушки – лишняя трата денег. По сути, бесполезны Но принцессам положены фрейлины. Вот пусть отрабатывают свой выкуп. Разберусь как-нибудь сама. Снова начала заводиться. «Конечно. Взрослая уже. Наша прабабуля в более раннем возрасте попала в космос, принеся из параллельной вселенной знания о магии и моментально став из рабыни космическим пиратом. Тебе понравится ее история?» Он отложил салфетку и поднялся. «Я покидаю вас. Мне рано утром нужно быть на совете. Мы всегда будем на связи, Линель. Помни о том...» что ты теперь не одна. Дядя склонил голову. И зла тебе мы точно не желаем. Он вышел, оставив меня сидеть напротив Шамизу. А тот просто молча ел. А я, поковыряв в тарелке от волнения, так ничего толком не съела. «Андри, выдели гостю апартаменты. Если позволите, я пойду к себе. В последнее время сплошные потрясения. Хочется отдохнуть». Решила уже не церемониться с гостем конечно он встал помог мне подняться из за стола Взяв мою руку слегка нагнулся и поднес к губам оставляя легкий поцелуй доброй ночи сказал не отрывая от меня странного взгляда чем смутил еще больше добрый я забрала свою руку и поспешила уйти что за чувство я сейчас испытала почему мне показалось что мы давным давно знакомы пришла к себе С помощью Андре разделась, облачившись в пижаму. Взяв в руки планшет, набрала показ на большом экране. Села в кресло. Очень хочу знать, что имел в виду дядя, когда говорил о том, что я аватар. Если не ошибаюсь, это переселение душ. Итак, про бабуля. Фото, которое я сейчас вижу на экране, действительно вылитая я. Она прибыла из альтернативной земли, где магия – это норма. Ее украли, как и еще десяток девушек, чтобы продать. Она приобрела себе трех мужей сразу после торгов, в которых участвовала как рабыня. Истинных, самых сильных представителей кланов, объединив их в свой, личный и сделав целью своей жизни уничтожение рабства. Им это почти удалось. Рабство официально запрещено. Но оно осталось, хоть и не в законном статусе, превратив торги в закрытые аукционы. У нее было три сына, у каждого по одному ребенку. И так у всех в роду, кроме дяди. Потеряв дочь, они с супругой смогли искусственно зачать и произвести на свет сына. Всегда есть три представителя клана. На данный момент это мои дяди, а из молодого поколения только я. По какому-то закону вселенной я лишний на данный момент. Дети рождаются или одновременно у всех, или ни у кого. А значит, что-то пошло не так. Мама вышла за эти рамки, выйдя замуж, не одновременно с двумя двоеродными братьями. Очень запутанно. Я своим появлением нарушила порядок рождения. А душа, пришедшая с земли в тело, похожая на родоначальницу клана. Я действительно аватар. Значит, все не просто так? Тогда остается вопрос. Кто был тот человек, который отправил меня сюда? Портреты всех членов семьи, включая умерших. Отдала приказ планшету. Начали появляться фото и краткий рассказ. Кем и где родился, учился, умер или жив. Но никого похожего я не увидела. Фото дальних родственников. Групповое. Решила еще и этих посмотреть. Стоп. Вот тут-то я и нашла того милого пожилого мужчину подарившего мне цветочки и путешествие сюда. Подробнее. Третий ряд, шестнадцатый, справа налево. Советник Хэнго. Один из гаремных представителей, остававшийся рядом с леди Линель до конца её жизни. Из-за того, что он не являлся истинной парой, остался в живых, но исчез через десять месяцев после её смерти, оставив послание всем её детям. Линель вернётся, когда родится та, которой не должно быть. Ее душа, пережив 12 рождений, попадет в эту вселенную. И я вернусь раньше, чтобы быть рядом и исполнять волю Создателя. Он создал аппарат, который помог ему найти меня там, на Земле, и вернуть оттуда, откуда я начала свой путь. До меня внезапно дошла истина. Или это не я, а воспоминание той или иной? Замерла, прислушиваясь к себе. Нет. Чужих воспоминаний о том времени только мои и прежние хозяйки тела, но они скорее были просто информационным блоком. Открыл, прочитал и закрыл. Да и то не все. Кратко и по делу. Уснула поздно, выискивая в сети информацию, доступную по сети. Доброе утро. Спустилась к завтраку весьма поздно. Есть новости. Села за стол опять на балконе. Очень нравился вид отсюда. Кстати, после церемонии прощания сегодня в городе можно было бы и погулять. «Доброе утро!» – смотрели на меня счастливые близнецы. «Есть! Мы собрали нужную аппаратуру. Готовы попробовать вернуть деньги. Подождите рисковать. Только с этими проблемами вроде закончили. Вдруг не получится?» – покачала я головой. «Доброе утро! Ну почему же?» – в дверях появился Шамизу. Я смотрел уже то, что создали парни. С их, конечно же, разрешение. Позволите выпить с вами чаю? Конечно. Андрей, распорядись. Так, почему же вы разрешили возвращать эти деньги? Что я потратила на покупку рабов? Заинтересовалась я. Потому что они таланты, которые в клане очень пригодятся. Так что пусть смело пробуют. Он пожал плечами. Да, и если даже кто-то выяснит, куда в действительности ушли деньги, кто сможет хоть что-то сказать. А не будет ли это явным воровством, если деньги вернутся на тот же счет, откуда были взяты? Не поверила я ему. Мы это учли и проведем все через защищенные каналы клана. А вернутся они вам как продажа ценных материалов и будущая дополнительная разработка руды, которые позволили вам компенсировать затраты, попытался объяснить Кану. Кредит под будущие разработки? Удивилась я. Не сложно ли? А если проверят? кто вы хозяйка планеты, кмыкнул Шамизу. Кстати, я узнала, какой он раса. Рапоид. Не обладает возможностью обращаться в демона. Его образ уже и есть его вид, но о них мало что известно. Очень сильны. Обладают проницательным умом и весьма редко на кого-то работают. Только на себя. Являются весьма богатой и влиятельной расой в звездной системе. Им принадлежат более ста планет, часть из которых закрыта для посещения. Видимо, с дядей его связывает именно дружба. И я надеюсь на это. И я же вроде как под защитой, уточнила у него на всякий случай. Безусловно, подтвердил Шамезу. Тогда действуйте, разрешила я близнецам. «Да, еще хотела, чтобы вы все поехали на церемонию памяти моих родителей. Девушек тоже взять с собой. Я хочу вас познакомить с членами общин. И с вас надо снять биометрические данные для получения идентификатора. Мы благодарны за приглашение». Близнецы склонили голову и шли Гоберт посмотрела на скучающего Химеру. «Конечно, я готов вас сопровождать. Девушек уже можно выпускать из их апартаментов». «А зачем их вообще там надо было закрывать?» Посмотрела на него. «В целях безопасности. Они – редкий вид. За ними, за нами всегда будет охота». «Вынуждена тебя огорчить», – улыбнулась я. «На этой планете целых 11 представителей твоей расы», – поманила к себе Андри. «Выдай господину Гоберту личный планшет. И еще зарплату поставь в соответствии общегородским». «Вы уверены?» С подозрением посмотрел на меня Гоберт. «Деньги за вас вернутся. Начинать жить вам как-то надо, а планета безопасна для всех, кто на ней обитает. Не правда ли, господин Шамизу?» Попробовала поймать его на лжи. «Конечно. Позволите сопровождать вас в город. Мне нужно посмотреть, где будет располагаться наш штаб, и мне бы обсудить с вами кое-что наедине. Если не ошибаюсь, у нас есть время до церемонии. Хотите прогуляться? Я уже позавтракала и решила не упускать шанс посмотреть парк вживую, а не по воспоминаниям. Не откажусь. Он подал мне руку, и я положила на нее свою. Опять посетила чувство дежавю. Что бы это значило?